В нём взбунтовались и разум, и сердце. Он возненавидел лик Мардука, взирающего на добро и на зло с неизменной улыбкой. В особенности его встревожил визит аккадских жрецов. После него он всю ночь не мог сомкнуть глаз и взвисе всё отважился на рискованный шаг. Он задумал проникнуть в подземное святилище Мардука, где в основании его статуи был спрятан текст договора, скрепленный печатью храма Ормузда. Он выкрадет этот договор и вручит его, как свидетельство персидской угрозы, на Бусардару, в ком видел единственную надежду на спасение халдейского государства. Готовый на все он выждал, когда наступил полдень, и все живое попряталось от зноя, и отправился на поиски потайного хода. Он нашел его. А в полночь, когда ученые-астрологи, служители храмового города, поднимаются на террасы, чтобы наблюдать движение небесных тел и читать по ним грядущие события, Улу пробрался в саму иглу подземелья. Под покровом темноты, закутанный в плащ, подполз он к святыне, открыл дверцу ключом, всегда хранящимся в храме Мордука. Замиранием сердца. Раздвинул он чёрный занавес, и перед ним открылась золотая статуя бога, в подножии в которой был спрятан договор. Коснувшись серебряных табличек, он вдруг вспомнил о клятве, за нарушение которой виновный будет наказан до шестого колена. Что же его постигнет кара, если только его застанут на месте преступления? Постепенно он справился с волнением и взял в руки серебряную пластинку. Да и Никея лежало много других секретных документов. На одном из них ему бросилась в глаза печать Набонида, на другом — Альве Мардука, внебрачного сына Навуходоносора, которого Исагила провозгласила царем после смерти его отца. Улу не тронул больше ничего. В конце концов он с сомнением посмотрел и на серебряную табличку, которую держал в руках. Мгновение он размышлял. Если Смеадат обнаружит пропажу, он поднимет на ноги не только верховную коллегию, но и весь храмовый город. Не исключено, что ему дастся напасть на след виновника. Улу не страшился ни наказания, ни смерти, но он понимал, что с его гибелью умрет и тайна, которой он задумал овладеть. Но Бус-ардар так никогда и не узнает, каким подлым способом предали халдейский народ тех, кому дол положено быть его самыми надёжными защитниками. Лучше сделать с таблички только отпечаток на воске. Он оттиснул пластинку на воск, положил на место запертыйник и благополучно вернулся окольным путём в свою комнату. Поразмыслив Он понял, что нельзя отдавать на Бусэрдару даже эту копию. И с воротливой сагила своевременно перепрятать оригинал в другой тайник. И исчезнут всякие доказательства её вины а за измену и нарушение клятвы у Лу предадут смерть. Стои поры не ночью, ни днём, не находил он себе покоя, придумывая, как спасти Вавилонию. В это время в храмовом городе появился Сан-Ури, прося убежище после своего разоблачения. Семеро жрецов высшего сана знали, что Сан-Ури завладел планом Медийской крепостной стены и передал его Исмиададу. В тот же день верховный жрец и Сан-Ури решили между собой, что в случае, если совет одобрит оборонительный план на Бусардаро, Сан-Урии во главе войска Эссагилы обрушатся на армию Новосардара и уничтожат ее. Этим они облегчат ферсам захват Халдейского царства и возведут на Вавилонский трон владыку-жреца. Появление в храмовом городе Сан-Урии укрепило решимость Улу. Однажды, когда он шел с наказом для храма бога Таммуза, Он увидел, как в двери одного из самых известных посеялых дворов вошли двое знатных чужеземцев. Он тотчас узнал в них персидских шпионов, которых агбатанские жрецы предоставили в распоряжение Сагилы, чтобы обмануть царя Валтасара. Эта встреча вдохновила Улу на хитроумный план. На восковой копии была печать храма Ормузда. С её помощью У Луиса готовило для себя фальшивые свидетельства, что он является доверенным лицом Макбата.